Глава 24. Байконур. Темно-синее облако неотвратимо ползло прямо на космодром низким переливающимся туманом, минуя стены с колючей проволокой и оставляя за собой в заграждениях прожженные дыры с раскаленными до красна гладкими краями по бокам. Дежуривший на Байконуре гарнизон забил тревогу, и первые лучи, отстреливаемые из личного, а затем и стационарного оружия, начали бить в боевое заклинание, за которым и продвигалась вперед тридцатка спирита. Системы электронного наведения ослепли, и, казалось, не замечали угрозы, и потому солдатам, осознавшим, что происходит, пришлось вручную управлять турелями. Однако время, когда врага можно было безопасно бить на подходе, было упущено. Хэл Клаус вздернул голову. Его предсказание сбывалось. Один из крейсеров попытался подняться в воздух, но Раус шестерукая вскинула в его сторону все три пары конечностей и спустя мгновение прижала их к себе, будто хотела обнять сама себя или заключить кого-то невидимого в свои объятия. Крейсер дернулся и смялся в груду металла, словно его сразу со всех сторон ударили молотами исполинского размера. Сейчас он выглядел не бронированным космическим танком, а бумажным листком с неудавшимся рисунком, что нервно скомкан нерадивым художником и в сердцах брошен оземь. Внутри облака кипела магическая работа. Дымчатый барьер заряжался энергией от лучевых атак защитников, которая концентрировалась для какого-то большого действия. Ни один из бойцов Алам не стрелял. Эйни и мечу тоже запретили открывать огонь. «Мол, что попусту палить, приберегите заряды для космической части вашей миссии». Наконец, синий туман врезался в стены главного корпуса управления полетами, в один момент превратив 20 метров бетонных стен в руины. Грибной фури-пень скрипя подался вперед. Защитное синее покрывало частично спало, открыв штурмовикам путь внутрь здания». Адепты Спирита рванули в атаку, пользуясь тем, что тыл группы все еще прикрывал барьер, в который бил усиливающийся с каждой секундой лучевой и ракетный ливень. Поддерживать такое заклинание, чтобы выдержало настолько плотный прессинг, не смог бы никто из магов по отдельности, но магическая цепь на то и цепь, чтобы сообща делать невозможное. В голову попаданцам и тигру пришла информация от Алам. Hell, Chuck, match, Ваша цель на четыре этажа ниже. Сопротивление вы почти не встретите. Но надо торопиться. Через полчаса здесь будут штурмовые роты. Вам нужно успеть воспользоваться порталом, прежде чем все тут взлетит на воздух». Вокруг творилось месиво. Стрелки Спирита убивали всех. Вооруженных солдат, прячущихся инженеров, диспетчеров, мужчин, женщин. Стреляли даже в санитарных дронов. К горлу хела подступила тошнота. Проклятая эмпатия считывала даже не страх, а ужас гибнущих людей, но маг изменил потоки силы своего заклинания-глушителя, добавив энергию боли в списке нужного к потреблению. Виски тигра защемило от тут же доверху переполненных резервных накопителей, и Хеллу пришлось отказаться от идеи собирания энергии боли. Маг с сожалением начал отзеркаливать ее от себя, чтобы та нароком не сожгла с таким трудом построенные вокруг его сознания циклы. «Оно внизу», — проговорил Тигр, делясь попаданцами схемами длинных коридоров с отмеченными на них турелями. «Как идем?» — деловито поинтересовался мяч. «Ты впереди. Эйни прикрывает тебя огнем. Чак отводит машинам систему наведения. Я обеспечиваю прорыв сквозь оборонительную магию». «Почему это ты командуешь?» — вдруг возмутилась Эйни. «Потому что я старший по возрасту, опыту и спиритрангу. Осадил девушку маг». Та попыталась найти взглядом поддержку у Чака, но тот только снисходительно кивнул. Мол, тигр прав, и давай потом разберемся, почему. Ниндзя-кот раскрыл на спинные манипуляторы, которые, находясь в боевом режиме, выпирали из-за крупного переносного квадратного энергосчета, закрывающего половину коридора. Киберруки костюма сжимали в стальных хватах по лучевому пистолету, которые при необходимости могли трансформироваться в оружие ближнего боя Сна на заточкой стальных, напоминающих когти пальцев. Мяч шагнул на лестничный проем. За ним последовала Эйни, закрывшая глазницы волка -шлема и даже спрятавшая рыжий хвост под броню костюма, с той самой лучевой винтовкой, которую реквизировала в первый день знакомства с Хел Клаусом. Хел, связался по личному спирит-каналу Чак с Тигром. Ты не парься по поводу Эйни, она просто перенервничала тут. «Капитан, я-то не парюсь. У нас на планете душевые кабинки не отменили. Я тебе советую, как дойдем до портала, уходи, с терры к себе домой». «С чего бы это?» – удивился Маг. «С того, что в твоем случае ставки слишком высоки. Не стоит Алам того, чтобы ее на самолит менять, даже если мы спасем наш мир». «Как то не стоит?» «Ну а зачем тебе на Земле та, которая знает лишь войну?» У вас там тихие бои клан на клан, и в теранет интернет-видео с разных ракурсов, а приведешь ее туда, кровью зальет всю вашу планету. Ты думаешь, спирит от Т-системы чем-то отличается? Мой тебе совет. Я уверен, что после моего перехода ты с порталом справишься. Координаты черного зеркала на Тере я тебе дам. Хватай свою девку за рыжие волосы и прыгай туда, оглушай мага и дуй на землю. Если хочешь себе другую самолит, ищи сколько хочешь, но я бы на твоем месте. Земную закодировал, как ты с мечом поступил. Говоря с Чаком, Клаус одновременно сканировал пространство впереди. Нет, Хел, боюсь, не успеем. Эй, не видела, что очень скоро после нашего перехода на Обаму I Байконур как место перестанет существовать. И кроме того, у нас в группе такие вопросы решаются голосованием. «Ну тогда не завидую я тебе, капитан Вульфин. Не завидуй, просто давай сделаем дело». «Не получится просто сделать». Мысленно передал МакТигр, но в глубине сознания подумал, что не мог не предупредить Чака об опасности, и тем самым сделал для попаданцев все возможное для их же блага, а дальше, будь что будет. И уже вслух себе под нос, чтобы никто не слышал, дополнил. «В последнее время что-то все далеко не просто». В сполохе пламени, режущие лучи, молнии магов скрежет металла. Все это осталось позади, хотя даже тут, под поверхностью терры, даже сквозь груды бетона и стали были слышны взрывы идущего сверху боя. Все было словно в моих вчерашних видениях. Мяч прорубался к порталу, частично прикрываемый мной и щитами подаренного ему накануне меха, а частично чаком. На удивление, Тот проявил себя отличным магом поддержки. Отклонял турельные ракеты, усиливал лучевое оружие меча и направлял выстрелы Эйни туда, куда надо. Портал был близко, но также близко была и армада, летевшая на помощь дежурному гарнизону. Как Алам собирается уходить отсюда после нашего перемещения на Обаму, для меня оставалось тайной. Между делом я даже подумал, а не кинула ли она чака с землей и не собирается ли погибнуть тут, в руинах Байконура, но, понятное дело, ничего вслух не сказал. В конце концов, это не мое дело. Мое дело — любой ценой спасти терру от надвигающейся жатвы. В какой-то момент мое предвидение взвыло. Впереди, в мигающих алым светом длинных коридорах, ждала смерть. Я не видел как и не видел чем — однако чувствовал. И я не ошибся. Сигнал поступил не от предвидения, как я подумал сначала, а от эмпатии. Тот, кто ждал нас, гасил свой страх гневом, безуспешно затыкал яростью дыры, из которых листала эмпатическая энергия и плел свое волшебство. Почему именно эмпатия? Я же включил собирание страха. Как же тогда она его ощущает? Группа «Стоп!» «Мяч! Назад! Впереди ментальчик «Подманивает нас ближе, чтобы зажарить наверняка», произнес я, полагаясь на интуитивное определение врага. «Как ты узнал?» — спросил Чак, насторожившись пуще прежнего. Эмпатия ощущает его страх, которым он пропитал свои мысли. Быстро ответил я в спирит-канал. «А если я его чувствую, то он настраивается на нас, если уже не настроился. Это же очевидно». «Что, теперь не идти?» Поморщилась Эйни, но остановилась. Тирепс! Зарезонировало все вокруг. «Медленно идем назад», — тихо проговорил я вслух. Мяч шаг за шагом стал поддавливать спиной Эйни назад по коридору. «Почему он не атакует, раз может?» Удивилась лиса девочка. «Причин много. Ждет подкрепление, которое вызвал. Не хочет тратить силу на кого-то одного, опасаясь нашей группы или вообще не хочет поймать эмпатию за рейтинг. «А может, все вместе взятое», — мелькнула у меня мысль. Рисковать своими мозгами, штурмоя телепата, не очень-то хотелось, и я начал перегружать свои мысли эмоциями, дав указания живому циклу, сидевшему на моей груди невидимой сущностью так, как он сидел когда-то на груди Чака Альф. «Ну, что делаем?» — раздраженно спросила девушка, прерывая мои размышления. «Прикройте меня, я схожу на переговоры». Я обошел меча с его растопыренными манипуляторами и щитами и направился прямо по тревожно-моргающему коридору, вызывая в душе чувство смирения, уверенности и заботы. Засевший впереди считывал мои мысли, и если моя эмпатия могла ловить его страх, то его телепатия должна убедить псионика, что я решил ему предложить выбор без выбора. Голову защемило, будто шаг за шагом я погружался в глубину бездонного бассейна. Когда боль стала ощутимой помехой, я опустился в медитативную позу, стараясь изо всех сил держать те самые эмоции, которые были для меня и белым флагом, и главным моим оружием. Позади меня, где-то за пеленой боли и темноты, начался бой. Чак, Эйни и Мяч встретились с теми, на кого рассчитывал телепат. Неожиданно меня поглотила белая комната. В следующий миг я оказался на массивном деревянном стуле, привязанном к нему плотными кожаными ремнями. К рукам, ногам и, скорее всего, к голове, судя по прохладе на висках и темени, были подсоединены электроды. ха таких уже не делают», — мелькнула у меня мысль. «Интересно, это я моделирую себе электрический стул или телепат?» «Давай же, поджарь меня, и получишь по наследству мою эмпатию!» Обратился я к слепящей однотонной пустоте, зная, что меня видят и слышат. Давление не нарастало и не ослабевало. Поймавший меня, думал, просчитывал, ждал. «Ну не хочешь, я сам!» «Добро пожаловать в изгнание Изаев. С этими словами я приказал циклу, которого называл про себя Альф-младший, показаться в ментальном спектре так, чтобы его видел и телепат. Шар вынырнул из моей белошерстной груди и тут же замахнулся, грозя моему сердцу ромбовидным лезвием, взведенным для удара, словно курок порохового пистолета. Именно оно убило Чака Альф. Именно ему сейчас предстояло поставить мою жизнь под удар. «Ты не сможешь передать мне это!» Все-таки заговорила со мной пустота. Телепат утверждал, но в глубине души, я это чувствовал, терялся в догадках, спрашивая сам себя. «А вдруг все же сможет?» «Почему? Мне же передалось!» «Не веришь? Глянь в воспоминаниях!» Воцарившаяся тишина означала, что диалог налажен. «Я бывший майор аналитического отдела АЭФ, Хел Клаус, порядковый номер!» «Начал было я!» «Почему ты с фуре? «Зачем вы напали на космопорт?» «Перебили меня!» «Этой планете конец, если не мы!» «Смотри воспоминания, только быстрее!» сейчас моя группа черлидеров перебьет твоих болванчиков и доберется до тебя а что если я сначала тебя а потом и их зажарю даже если выживешь и у тебя получится получишь скилл с которым тебя самого на опыты отдадут гляни меня в предвидение спецбольница с видами на орбитальную бомбардировку я говорил и поддерживал уровень эмоций нужный для того чтобы в любой момент вылить в его ментальные каналы ударную долю Достаточную для получения рейтингом того, что я обещал. Ну так что? Сам меня убивать будешь, или все придется делать самому? Мерзкий фури! Прорычала в моем сознании. Да да, фури, враг народа, тера за свободу, антисистеме жатву. Так что все мы тут и так не жильцы. Вот только поймут это лишь видящие телепаты, потому что телепаты могут посмотреть то, что видят видящие. «Неужели ты предлагаешь мне самому себя убить, чтобы не мучиться?» «Я не могу пропустить тебя к порталу!» Я понял, что мой невидимый противник готов договариваться и торговаться. Нужно было лишь предложить ему то, что окажется хотя бы похоже на нормальный исход событий. «Выход есть всегда!» «Ты же смотрел мои воспоминания о пророческой миссии!» «Чертов главпред! Чертова планета! Чертов ты!» «Давай с нами!» В этом случае никто не умрет, а на Обаме, ты прыгнешь в капсулу. Если спросят, почему покинул пост у портала, сфальсифицируешь воспоминания о том, что тебя похитили и использовали в роли проводника. Только думай быстрее. Я понимаю, что тут, в нейропространстве, время идет медленнее, но того и гляди, спирит-группа тут все подорвет, и с этим ты уже ничего не сделаешь. Там у них цепи из тридцатки фриков, и телепаты не хуже тебя. Я уже подал сигнал о атаке на космопорт. Ответил мне голос, как бы оправдываясь. «И не ты один?» — почти радостно сообщил я ему. «Скоро тут будет жарко». Моя эмпатия сканировала разочарование. В системе, в государстве, во всем сразу. Телепат не поверил бы ни единому моему слову, но он верил увиденному у меня в голове. Моему нежеланию попадать в плен — и в заготовленную волну эмпатической энергии в его сторону настолько сильную, что после моей смерти он бы рыдал на коленях неделю, как маленькая девочка. Так эмпатия имела максимальный шанс заразить пленившего меня в том случае, если телепат не захочет добровольно примкнуть к тераспасательной операции. Молчание было недолгим, но судя по эмоциям, которые я ощущал, Было ясно, что служащий переживает на себе сейчас все пресловутые стадии. Отрицание, гнев, торг, принятие. Депрессию же я предложил ему пропустить, форсируя угрозой глобальных проблем, если не сделать выбор тут же. И он выбрал. «Где гарантия, что вы меня не подстрелите, как только я вас пропущу?» Наконец заговорил телепат. «Клянусь спиритом, что если ты пропустишь нас к порталу, я или адепты спирита с земли сделаем все, чтобы в тебя не стреляли или иным образом причинили физическую боль». «Клятву принимаю». Согласились из пустоты. Я вновь оказался в коридоре. Позади шел бой. Попаданцы прикрывали меня во время ментальных переговоров.